Бирюзов Сергей Семенович. Годы жизни. 21 августа 1904-19 октября 1964 года. Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, народный герой Югославии. Сергей Семенович Бирюзов родился в городе Скопине ныне Рязанская область, в семье рабочего. В 7-летнем возрасте остался сиротой. Воспитывали Сергея старшие и брат и сестра. В 1917 году он окончил церковно-приходскую школу и устроился на работу разнорабочим сезонником в городском коммунальном хозяйстве. В 1920 году вступил в комсомол и вскоре был избран секретарем ячейки. В сентябре 1922 года добровольцем вступил в ряды Красной армии. Сергей Бирюзов был направлен на пехотно-пулеметные командные курсы, а через год зачислен курсантом Московской объединенной военной школы имени ВЦИК. В 1926 году Бирюзов вступил в партию. По окончании курсов был направлен в 65-й полк 22-й Краснодарской стрелковой дивизии, располагавшейся в Новороссийске. Службу начал с командира стрелкового взвода. Окончил в 1929 году два курса вечернего рабочего университета. В декабре 1929 года стал командовать ротой. Через два года начальник штаба учебного батальона, а в июне 1934 года Бирюзов уже командир батальона. В 1934 году был направлен в военную академию имени Фрунзе. Окончив академию в 1937 году с дипломом первой степени, Бирюзов получает назначение на должность начальника штаба дивизии, затем начальника оперативного отдела штаба Харьковского военного округа. В сентябре 1938 года ему присвоено звание полковника, через год комбрига. Вскоре Сергей Семенович был выдвинут начальником оперативного отдела штаба этого округа, а в 1939-м стал командиром 132-й стрелковой дивизии. Бирюзов зарекомендовал себя хорошо подготовленным военным специалистом, и в июне 1940 -го года он получает звание генерал-майора. Великую Отечественную войну... Бирюзов встретил командиром 132-й стрелковой дивизии. Располагалась дивизия на Полтавщине, вблизи Миргорода. Ее части были срочно доукомплектованы и направлены на Западный фронт. На подходе к Могилеву 12 июля ей сходу пришлось вступить в сражение. Быстро заняв оборону, а затем контратаковав, солдаты 132-й дивизии вышли победителями в этой схватке с врагом. На их счету два подбитых немецких танка, пленные избитый самолет противника. В тяжелых напряженных сражениях первого периода войны Бирюзов умело организовывал оборону и отход, контратаки и наступления, а когда требовала ситуация, он лично участвовал в бою с оружием в руках. Дивизия трижды попадала в окружение. Но Бирюзов умело организовал бой и всегда выводил ее из вражеского кольца. В одном таком бою Сергей Семенович был тяжело ранен в обе ноги, но продолжал руководить войсками до самого выхода из кольца. Только после соединения с частями 13-й армии на подступах к Брянску он был доставлен в госпиталь. Через несколько месяцев генерал был снова в бою. В мае 1942 года Бирюзов назначается на должность начальника штаба 48-й армии. В декабре того же года 2-й гвардейской армии, которая как наиболее боеспособная, остановила крупную ударную группировку немецких войск генерала Манштейна. Под руководством Бирюзова штаб армии успешно осуществлял управление войсками в операции по разгрому противника пытавшегося ударом из района Котельникова деблокировать окруженную под Сталинградом 6 армию Паулюса. С весны 1943 года Бирюзов возглавил штаб Южного фронта, в дальнейшем 4-й Украинский фронт. В августе 1943 года ему присваивается звание генерал-лейтенанта. Он участвовал в разработке и проведении операций по освобождению Донбасса, Северной Таврии и Крыма. При разработке плана Крымской операции 1944 года штаб фронта, руководимый Бирюзовым, внес предложение сосредоточить основные усилия на Севашском направлении, что позволило уже в первые дни наступления выйти в тыл оборонительных позиций противника, оборудованных на Перекопском перешейке. В дальнейшем Бирюзов организовал четкое управление армиями фронта и обеспечил их тесное взаимодействие при штурме Севастополя. В мае-октябре 1944 года, будучи начальником штаба Третьего Украинского фронта, Бирюзов участвовал в планировании и осуществлении Яско-Кишиневской операции, завершившейся разгромом 18 вражеских дивизий. На штабной работе Сергей Семенович Бирюзов проявлял незаурядные организаторские способности, умело и грамотно проводил планирование боевых действий, объединений и соединений фронтов, обеспечивал твердое управление войсками в ходе выполнения ими боевых задач. Руководимые им штабы всегда отличались организованностью и высококачественной обработкой оперативных документов, своевременным и безукоризненным обеспечением выполнения принятых решений. Штабную работу Бирюзов знал до тонкости. Пришлось Бирюзову побывать и военным дипломатом. 8 сентября 1944 года войска Третьего Украинского фронта вступили на территорию Болгарии. А в середине сентября Ставка предписала маршалу Толбухину для руководства действиями наших войск и организации действий с болгарскими войсками направить в Софию генерал-полковника Бирюзова в качестве своего заместителя. Сергей Семенович возглавил Софийскую группу войск фронта и одновременно являлся заместителем председателя Союзной контрольной комиссии в Болгарии. В этом качестве он проявил способности не только военачальника, но и хорошего дипломата, особенно при организации взаимодействия советских, болгарских и югославских войск в операции по освобождению столицы Югославии – Белграда. Во избежании жертв среди местного населения штурм города проходил без авиационной и артиллерийской подготовки. Много времени и сил отдавал Бирюзов работе в союзной контрольной комиссии. А задачи перед ней были поставлены самые разные. Это и охрана границ Болгарии, и контроль за выдачей въездных и выездных виз, и разминирование территории и так далее. Одновременно с октября 1944 года Сергей Семенович Бирюзов командовал 37-й армией, дислоцировавшейся в Болгарии на левом фланге Советско-Германского фронта. После войны Бирюзов заместитель главнокомандующего Южной группой войск, заместитель председателя Союзной контрольной комиссии в Болгарии и главный военный советник при болгарской армии. С 1947 года он назначается командующим войсками Приморского военного округа, затем главнокомандующим Центральной группой войск. Воинское звание генерала армии он получает в августе 1953 года. В 1955 году Бирюзову присваивается звание маршала Советского Союза с назначением заместителем министра обороны, главнокомандующим войсками ПВО страны. Звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» Сергею Семеновичу Бирюзову присвоено 1 февраля 1958 года за умелое руководство войсками в ходе Великой Отечественной войны и проявленное мужество. С апреля 1962 года по март 1963 года Бирюзов, главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения, заместитель министра обороны СССР. Как главнокомандующий Бирюзов особое внимание уделял повышению боеготовности войск, сокращению времени на подготовку и пуск ракет с наземных и шахтных пусковых установок. Бирюзов участвовал в подготовке и проведении операции «Анадырь», в период Карибского кризиса 1962 года. Он руководил формированием 51-й ракетной дивизии, ее передислокацией на Кубу и приведением в боевую готовность. В 1963 году Бирюзов был назначен начальником Генштаба. Жесткий и волевой, Бирюзов должен был взбодрить Генштаб и стимулировать оснащение армии самым современным оборудованием. Трагический случай оборвал жизнь Сергея Семеновича. Маршал Советского Союза Бирюзов погиб 19 октября 1964 года в авиационной катастрофе близ Белграда, куда направлялся во главе советской военной делегации на торжества в честь 20-летия освобождения югославской столицы от фашистской оккупации. Он похоронен в Москве на Красной площади у Кремлевской стены. Заслуги Сергея Семеновича Бирюзова были отмечены пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова первой и второй степени, орденом Кутузова первой степени и орденом Богдана Хмельницкого первой степени, многими медалями, а также орденами Болгарии, Югославии, Кореи, Китая. Он был почетным гражданином городов Софии и Белграда. Посмертно ему было присвоено звание Народного Героя Югославии, а на месте гибели у горы Овала Бирюзову и его товарищам воздвигнут памятник.